Здравствуйте, дорогие мои, с вами комнатный рыцарь. Да, это очередная глава сказок Темного леса. Еще раз благодарю Антона К. за то, что он присылал тысячу рублей доната, от чего я вот сейчас просто с рвением большим и всем остальным записываю данные главы. Да и просто хочется быстрее записать перед фестивалем. Рекон. Всем большое спасибо за прослушивание. ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, чтобы слышать и знать, что вышли новые главы. И еще одно наставление, никогда не делайте то, что описано в книге. Итак, начнем. Сказки темного леса, глава 28, солнце у ворот. Подлинное братство – это не ножки и шляпки, а грибница, скрывающаяся в земле. Люди совершают поступки с вполне определенными целями и точно так же поступает грибница. Шляпки поднимаются над землею вовсе не для красоты. Они привлекают внимание, создавая необходимые условия для успешного распространения спор. Новый микологический словарь. В Питер мы вернулись только вечером 15-го числа, задержались в йошкар городе по-своему очень гостеприимном. И пока мы с Кузьмичом гостили в этой райской обители, наши товарищи посетили региональные Хоббитские игры, проходившие между 7 и 10 августа в районе станции Шапки. Эта поездка стала важной ступенькой на пути эскалации конфликта с теми представителями ролевой общественности, которые сочли необходимым принять в отношении нашего коллектива собственные превентивные меры. Ряд мастерских групп, сильно недовольных нашим поведением, провели собственное закрытое совещание и недавно обнародовали свой фирман. Надо понимать, что здесь имеется в виду не какой-нибудь официальный документ, а устное соглашение, заключенное рядом мастеров между собой – К указанному моменту данный ферман э, в той или иной форме поддержали следующие члены различных мастерских групп. Альдер, Брайан, Гакхан, Генрик, Глорфиндейл, Дэна, Ингвар, Крапивница, Лустберг, Мальтино, Мордред, Ника, Олмер, Петечка, Фарин, Талмут, Тайбо, Туар, Черный Дракон, Шорс, Фарамир, Феонор, Федя, Цыган, Форвин, Халдир, Эрик, Эцсель. Так, а теперь про Ферман после всех этих имен. В нем шла речь о введении в практику общегородских «черных списков». Лесков учета лиц, которым отныне запрещено участвовать в ролевых играх на территории Ленинградской области. Весь наш коллектив оказался зачислен в эти списки. А вместе с нами туда же попали болгари. Нам припомнили все. Жесткость боев и жестокость по отношению к врагам, нежелание подчиняться унизительным правилам, преступное своеволие, травку, поганки и алкоголь. В дело пошли даже расхожие слухи, как мы молимся сатане, как едим человечину и как пьем по ночам свежую кровь из звонких серебряных кубков. Две трети того, в чем нас обвиняли, оказывалось на поверку чьими-нибудь досужными выдумками. Но создатели черных списков не принимали такие возражения в расчет. По мнению авторов фермана лиц, внесенных в такие списки, следует не допускать до участия в играх, а в случае самовольного заезда удалять с полигона силовым путем. На самом деле это расплывчатое утверждение означало вот что – Если мы осмелимся показаться на какой-нибудь игре, то команда мастерского гнева вышвырнет нас с неё с помощью пиздюлей. Авторы Фирмана упирали на то, что у них немало сторонников, а вот сочувствующих нам оказалось не так уж и много. Многие из тех, кто, как и мы, был недоволен сложившейся ситуацией, не видели для себя реальных возможностей что-либо изменить, а в черные списке эти люди попадать не хотели. Неожиданно мы остались одни. Обвиненные во всех мыслимых преступлениях, представленные всеобщими врагами и преданные абсолютной анафеме. За небольшое время наши враги проделали впечатляющую работу, создали и распространили сонмище, чудовищных слухов, напоили сердца людей ядом губительной ненависти, сделали все, чтобы выставить нас перед публикой в самом невыгодном свете. Мы оказались одни против целого мира, но не собирались сдаваться. Напротив, решили преподнести нашим врагам и их приспешникам жестокий урок. В начале августа печатный орган нашего коллектива, еженедельная листовка «Грибная правда», опубликовал статью под названием «Не играйте в наши игры». «Грибная правда», кстати, газета, выходила по средам и распространялась на тусовке ролевиков у станции метро «Черная речка». Редактором была О. Королёва. Так вот, статья. В ней товарищи ясно дали понять, что с этого дня не рекомендуют тем мастерам, что додумались до введения черных списков, проводить игры в области, в городе или где бы то еще ни было. Тогда же был опубликован составленный нами за несколько лет и насчитывающий 128 персон список не уподоблюсь. Перечень лиц, которым мы с этого момента объявляли войну безо всякой пощады до победного конца, Приняв такое решение, мы не собирались останавливаться до тех пор, пока на этом фронте не будут достигнуты хоть сколько-нибудь впечатляющие результаты. Таким образом, мы и авторы Фермана предали друг друга взаимной анафиль. Теперь оставалось выяснить, чье проклятие обладает силой, а чье – пустые слова, напрасно в сотрясающий воздух. Ставки были сделаны, и игра пошла. К счастью, в ближайшей же партии судьба сыграла за нас, приведя решающий козырь в нашу сторону стола. Вышло это так. Когда наши друзья приехали на игровой полигон в шапках, то узнали, помимо ролевиков, местность у озера облюбовали еще какие-то люди. Они плясали на раскаленных углях и запускали в озеро с горы пылающие колеса, почитая солнце так, как его чтили еще во времена древних славян. Кто были эти люди, пускай для нас останется загадкой. Кому надо, тот и так про все знает. А кто не знает, тому и незачем знать». Время набросило на этот случай покров из тяжелых туч, скрывая лица и имена, и не мне бороться с этими облаками. Приезжие – люди суровые да неприветливые. Были все как на подбор – физически развитые, с наголо выбритыми головами, облаченные в удобную, не стесняющую движение одежду. Они не производили впечатления людей, которых можно безнаказанно раздражать, но наши оппоненты отнеслись к их визиту чрезвычайно легкомысленно. Весь день они бродили поодаль, выпитив на приезжих любопытные глазенки. Некоторые приходили, чтобы просто посмотреть, но нашлись и такие, кто принялся злословить по кустам. Вот, дескать, понаехали в наш лес хуй знает кто. Обосновавшимся у озера парням все это быстро надоело. Они прочертили по земле вокруг своей стоянки глубокую борозду и во всеуслышание объявили «Тот, кто перейдет эту черту, потом будет долго сожалеть о проявленной глупости». Это заявление имело двоякий результат. Ролевики перестали ходить к озеру, зато принялись скучковаться и провожать курсирующие по полигону тройки приезжих злобными взглядами. К ночи неудовольствие игровой общественности возросло. Подобно липкому туману из человеческой ненависти и сплетен, оно поднялось над холмами, скрыло озеро и лес. В некоторых местах туман сгустился сильнее обычного, а под его покровом стали слышны злые, призывающие к беспочвенному насилию голоса. Некоторые, по примеру Гакхана и Красной Шапки, принялись бунтовать. Поползли слухи о готовящемся ополчении. Ситуация в лесу напоминала угольный штрек, до половины наполнившийся горючим газом, так что нашим товарищам оставалось только высечь искру. Маклаут и Строри отправились к границе у озера и вступили с окопавшейся там публикой в переговоры. Причиной этому послужил тот факт, что инициаторами ополчения выступали наши злейшие враги, а народная мудрость гласит «враг моего врага – мой друг». Так что нашим товарищам было совсем не трудно определиться, на чьей они стороне. От лица приезжих проповедовал парень лет 25, невысокого роста, жилистый и очень подвижный. Вот что Строри впоследствии рассказывал о впечатлении, оставшемся у него от беседы с этим человеком. «Вы пойдите к нему сами и послушайтесь, что он говорит». А у меня от этих разговоров в голове все перепуталось. «Это как же так?» – удивились наши товарищи. «Ты, наверное, невнимательно слушал?» «Или ихний военный лидер путанно излагает?» «Я бы так не сказал!» – возразил Строри. «Ихний военный лидер ясно излагает, можно сказать тезисно. Как счет говорить, тут же по всем важным вопросам полное понимание наступает». «И чего же ты из-за его слов понял?» Наркоманы мы, вздохнул Строри, и живем жизнью неправильной. Но в духовном плане надежду у нас все еще есть. А по существу продолжали допытываться наши друзья. Хоть до чего-нибудь договорились? Договорились, кивнул Строри. И сейчас я перед вами эту договоренность освещу. И если говорить вкратце, суть переговоров сводилась к следующему. Знаете ли вы, спросили у приезжих парней Маклауд и Строри, кто все эти люди вокруг вас? Не заметили ли вы в отношении себя некоторый... «Враждебности. Знаете ли, какие ведутся за вашими спинами речи, какие дела замышляются? Лес велик, но зачинщики беспорядков хорошо нам известны, и их не так уж и много, так что мы могли бы вам на них указать». «С чего это такая забота?» – удивились приезжие. «Вам-то это зачем?» «Хотите знать, зачем это нам?» – тут Строри с Маклаудом переглянулись. «Ну так слушайте». Тут они принялись обстоятельно пересказывать, кто именно входит в готовящиеся ополчение, что там за люди и какие за ним есть косяки. Поначалу им не верили, но Строри и Маклауд проповедовали ярко, то и дело взывая к собственному опыту слушателей. «Вы что?», – толковал Строри, – «не заметили ничего необычного? Ни ряженых занавески, ни сектантов, ни колдунов? Или тут никто не пасся сегодня вокруг вашей стоянки? Мы что, все это говно сами придумали?» Слушайте, чего вам говорят, лес вокруг вас набит вырожденцами, который от всей души желает вам зла. А подбивают их на это такие гандоны, что вам и не снилось. Вы такого еще не видели. Этим вечером было сказано еще немало слов. Но время крадет воспоминания, и теперь трудно вспомнить, кто именно, кому и что говорил. Лишь над оставшимися впечатлениями время властно. Речи лились, порождая в умах собравшихся образы известнейших неуподоблюсь, рисуя картины повседневного быта и лишь краем задевая религиозные мистические воззрения некоторых особо отличившихся ролевиков. Но хватило и этого. Постепенно ненаверие приезжих сменилось брезгливой заинтересованностью, а чуть погодя отвращением и вполне обоснованной яростью. «Вот какие существа», – закончил Строри свой рассказ, – «обитает в этом лесу». «Они считают вас захватчиками, вторгшимися на их землю и...» «Это на какую такую их землю?» Перебил Строри один из хозяев стоянки. «Это земля наших предков, а таких уродов, про которых вы толкуете, здесь не было, отродясь! Откуда у них земля? Как у тебя язык поворачивается на такие речи?» «Не верите?» Ха -ха -ха -ха", Рассмеялся Строри. «Добро пожаловать в Средиземье!» «Разве мы не в России?» Возмутились собравшиеся. «Или у нас под ногами чужая земля? Они совсем там уже охуели!» Следующим выступал Маклауд, который подробно обрисовал пересобравшимися фактическую диспозицию лагерей и наличие в них классового врага. Доступно и точно. Левиков существенно больше», — резюмировал он свою речь. «Но они не организованы для войны. Есть несколько очагов ополчения, но их можно будет с легкостью подавить, если, конечно, вас все это интересует». «Если найдутся желающие...» Были еще разговоры до пересуды, после которых собравшиеся вынесли такой вердикт. «Хорошо», — согласились они. «Мы выделим пять троек для урегулирования ситуации, а вы проведете их на места. Но вы должны будете еще кое-что для нас сделать. Слушайте сюда». Сразу же после полуночи два десятка человек, вооруженных сырыми кольями, скрытно пересекли игровой полигон и вплотную подобрались к стоянке новгородцев. Там скопилось почти 40 человек народу, чтобы послушать вечернюю проповедь небезызвестного волшебника по прозвищу Паук. Того самого, который в начале сезона изрисовал весь Небедийский холм каббалистическими узорами. Пока друзья ходили на переговоры, Паук подзуживал новгородцев к бунту, умело разжигая ненависть в доверчивых сердцах. «К озеру уже не пройти», – сгорбившись, сидел Паук. «Столько бритых понаехало! Надо что-то делать! Да, надо!» «Вот он», – показал Строри. «Только как нам его выманить?» И правда. Паук, словно почувствовавший неладное, намертво засел на стоянке у новгородцев, прямо возле самого костра. Он все время озирался по сторонам, близоруко щурясь в окружающую темноту, но с места не сходил и не похоже, чтобы собирался. Глядя на залитую светом поляну, товарищи принялись обсуждать, как добыть паука и избегнуть при этом насилия. «Что если, — предложил Крейзи, — какая-то женщина выйдет к костру и начнет любизничать с пауком? Нравственный человек избегнул бы такого соблазна, а вот паук не устоит, так ведь?» Оттащить его за яйца от костра!» – обрадовался Маклауд. «Можно!» Исполнить задуманное Крэйзи поручил Яне Павловне, девушке, которая частенько появлялась вместе с Альбо и Трейсом. Соблазнительно покачивая бедрами, Яна Павловна вышла из леса и приблизилась к неподвижно сидящему возле костра пауку. Подойдя вплотную, она присела на корточки и нежно улыбнулась. «Ты паук, да?» Спросила она, и от звука ее голоса паук весь как-то сразу разомлел. Плечи его расслабились, а на лбу выступила испарина. «Можешь мне помочь?» «Что случилось?» — еле выдавил из себя паук, оказавшийся не в силах совладать с неожиданно поступившими чувствами. Так вышло потому, что паук не был избалован женским вниманием. Его общество избегали даже опустившиеся ролевички. Ему не то что не давали присунуть, а даже и близко не подпускали. Поэтому паук томился тяжелой похотью и был на всех злой. Так что теперь он смотрел на Яну Павловну, девушку милую и весьма симпатичную, словно голодный хорек. А тут Яна снова подлила масло в огонь. «Паук!» – быстро зашептала она, приблизив свои губы к самому его уху. «Я видела в лесу на земле светящуюся руну». «Наверняка это что-то очень важное для меня значит. Мне сказали, что только ты в этом как следуешь можешь разобраться. Помоги мне, а я уж была бы тебе так благодарна!» Тут Яна Павловна соблазнительно улыбнулась, так что паук очень живо себе представил, как именно она бы его отблагодарила. Отстегиваемый похотью паук вскочил, подобрал с земли свой посох, взял Яну Павловну под руку и отправился за ней в лес. Они прошли не больше 15 метров, когда густо стоящие деревья постепенно пригасили свет от костра новгородцев, а их голоса отдалились и стихли в окружающей темноте. Тут Яна Павловна высвободила руку, сделала несколько шагов в сторону и из поля зрения паука совершенно исчезла. — А, — неуверенно промямлил паук, — девушка, где вы? Тишина была ему ответом. Но в этой тишине паук вдруг услышал какой-то подозрительный шорох, который он, пожираемый похотью, безосновательно принял за шуршание снимаемой одежды. Раздираемый изнутри эротическими видениями, паук вытащил зажигалку, чиркнул ею, и тогда вспыхнул слабый мерцающий свет. «На помощь! На помощь!» – закричал паук, потому что при свете зажигалки разглядел, что его со всех сторон окружили какие-то сумрачные, совершенно лысые люди. Но его крик почти сразу же оборвался. Кто-то выхватил у паука из рук его посох и переломил с размаху ему же об голову. Пламя зажигалки потухло, и все скрыла тьма. Паука и всех тех, кто собрался вокруг него. Из-за большого количества желающих поучаствовать в деле возникла сначала давка, а потом драка. Каждый норовил подобраться поближе и хоть раз пнуть ненавистного паука. После этого случая было решено прогуляться по игровому полигону, повторяя путь солнца и двигаясь с востока на запад, по лесным дорогам и вокруг озера. Так движется по благородному дереву инструмент резчика, следуя рельефу и обходя неровности, минуя одни участки и начисто срезая другие. Мимо мирных стоянок прошли, никого не потревожив. Только мелькнули на границе света и тени чьи-то бесформенные, искаженные темнотой силуэты. Доскользнул да по расположившимся у костра фигурам цепкий, внимательный взгляд. А в других местах, полных ненависти и вражды, словно сель сошел с близлежащей вершины на расположенный у подножия маленький городок. Но только одна стоянка дважды за одну ночь попала в этот поток. Это был лагерь Угорта, команды, где правит Радор О'Гиф. Вот что можно сказать про самого Радора в этой истории. Согласившимся ему служить, Радар сказал, будто бы он красный дракон, а видимое несоответствие между своим внешним видом, сам Радар высокий и толстый, и этим животным никак не объяснил. Вместо этого Радар нарисовал у себя на щите черно-голубое гербовое поле, о котором своих последователей информировал так. Голубой цвет – это вода, которая течет в черной подземной пещере, обители красного дракона. Тут Радар обычно делал многозначительную паузу, а потом спрашивал, а красный дракон это кто? Ему нравилось, когда ученики схватывали все на лету и тут же отвечали, вы, вы, господин! Ко всему тому Радар до дрожи ненавидел Маклауда, который повсюду открыто клеймил его садомитом. И хотя Радар всячески открещивался от таких обвинений, осадок остался, а слухи упали на благодатную почву. Культ личности, навязываемый игровой общественности эмиссарами Угарта, провалился, принеся противоположные ожидаемым результаты. Вместо ожидаемого Аверадориус только и слышно было, что претензии к Угарту – да только одна, сам Радар. Все это накопилось, словно пар в котле, а сегодняшней ночью крышку с этого котла сорвало. Так бывает всегда, когда слишком усердные кочегары поддают угля, совершенно не глядя на показания манометров. Стрелка уже давно переползла в красный сектор и уперлась в ограничители. А радар все продолжал. «Ненавижу Маклауда, пиздец ему!» Тут котел лопнул, и весь пар вышел наружу. Было много шума, а кое-кого обожгло. Вышло это так. «Кто идет? заорал ночной часовой Угарта, услышав, как какие-то люди приближаются по темноте к самой границе его стоянки. «Что у вас тут?» – послышалось место ответа. «Кто такие?» «Угарт!» – ни о чем не подозревая ответил часовой. «Угарт?» – донеслось из темноты. «Поехали!» Удар дубиной опрокинул часового, и следующий момент по поляне будто бы смерч пронесся. Нападающие смяли часовых по периметру поляны и в следующий момент оказались уже возле костра. Тех, кто был на улице, практически сразу же вывели из боя, а остальные даже не успели повыскакивать из палаток. Плохо проснуться посреди ночи в тесном мешке, ощущая на собственном горбу удары тяжелых кольев. Меньше чем за две минуты все было кончено. Как в открытом море, когда налетает неожиданный свирепый шквал. Небо стремительно чернеет, океан скипает штормовыми буранами, но проходит несколько минут и ветер уходит. Снова появляется солнце, пронзительно кричат чайки, а бирюзовая волна треплет, перекатывая останки потерпевших крушение кораблей. Как работают-то, боже мой! шепнул Маклалду Строри, глядя, как тихо покидают зачищенную стоянку неприметные фигуры в австрийских военных куртках. Загляденье! Через пару часов, утомленная ночным марафоном войско, прошагав по лесу добрый десяток километров и навестив еще несколько лагерей, вышло к сопкам на дальней стороне озера. «Ну что, вот и все», – объявил Строри, – «стоянки закончились. По домам?» «Погоди», – перебил его Маклауд, показывая рукой в ложбину между холмов. «Вот там как будто что-то виднеется». «Откуда?» – удивился Строри. «Вечером там никого не было. Может, ночью кто встал?» «Не знаю», — ответил Маклауд, оглядываясь на остальных. «Так как, уважаемые, навестим их?» «Взялся плыть, так плыви до самого берега», — высказался Строри. «Пошли!» В этот раз в стоянку взяли с налета. С разных сторон ворвались в ложбину и сходу опрокинули часовых. В темноте сразу не разобрались, кто это такие, но когда принялись громить палатки, закрались первые поначалу робкие подозрения. «Ты их, прикид, видел?» — уже по дороге домой спросил Строри. К этому моменту друзья уже обогнули озеро, а разрушенный лагерь остался далеко позади. Похож на Угртовский, да и палатки такие же. «Да они стоят совсем в другом конце леса!» – удивился Маклауд. «Не может этого быть!» «Оказывается, может!» Выбравшись из-под обрушенной палатки, радар О'Гиф крепко задумался, кто напал. Ничего не зная про другие пострадавшие лагеря, Радар решил, ночные события направлены исключительно против его персоны. «Могут ведь и еще раз прийти», — подумал Радар. «Не стоит ли ждать?» «Подъем! Подъем!» — заорал Радар, поторапливая своих помятых бойцов. «Быстро! Быстро меняем место стоянки!» Радар направил свои войска в ложбину между двух холмов, расположенную сразу за озером. Там он несколько успокоился, велел снова разбить лагерь, выставил вокруг дополнительную стражу, выпил водки и отправился спать. Этим он отверг старую военную мудрость, которая гласит «Под артобстрелом не суйти, два снаряда в одно и то же место не падают». Радар повел себя, подобно тем молодым офицерам, которые сами бросаются из свежей воронки под падающие бомбы, вовлекая остальных солдат в панический, смертоубийственный порыв. Когда рассвело, наши товарищи взялись за реализацию второй части общего плана. Над полигоном и так уже витали самые тревожные слухи. Ночной погром не мог не остаться незамеченным. К имевшим место событиям добавилась целая куча тревожащих сплетен. Невозможно стало отличить, что было на самом деле, а что ложь паникеров и досужие выдумки. Топор пробил палатку прямо возле моей головы. Был один из пострадавших во время ночного рейда. «Совсем рядом в землю вошел! Они прямо по палаткам топорами рубили, это же пиздец!» «Положили всех!» – разорялся другой. «У меня вся спина в синяках, и рука до сих пор не шевелится! Кто это такие?» «Какие-то люди подошли ко мне в темноте!» – захлеб рыдал третий. «Чтобы узнать мое имя! Пока я беседовал с одним из них, кто-то поджег мои волосы! Посмотрите теперь на меня! На кого я стал похож, а?» Зелье слухов бурлило в котле из людских разговоров, но вместе с пузырями на поверхность поднималось теперь больше страха, чем ненависти. Стержень вчерашнего ополчения был переломлен, и вместо него нашим товарищам только предстояло вбить новый. Сделать это поручили Крейзи, который должен был напялить на себя хайратник и плащ, выйти к ролевикам и начать проповедовать идеи ополчения с новым ожесточением и силой. Местом для этой проповеди была выбрана поляна перед мастерской стоянкой. Там и так уже собралась целая уйма народа на повышенных тонах, пересказывающего друг другу события минувшей ночи. Крэйзи было нужно только плеснуть немного масла в этот огонь. «Люди! Существа!» – возвысил голос Крейзи, выйдя на середину поляны. «Вчера была страшная ночь! Многие пострадали ни за что! Честные благородные люди были унижены и избиты!» «А кто в этом виноват?» «Эти, неуверенно отозвались люди в толпе, у озера, ну, фашисты!» «Правильно!» – кивнул Крэзи. «Фашисты у озера! Неужели им можно делать здесь все, чего только захочется? Пиздить кого угодно! Нас ведь гораздо больше!» «Да, да!» – закричали в толпе, но не слишком уверенно. «Гораздо больше, да!» «Чего же мы ждем?» – крикнул Крейзи. «Собирайтесь, шлите гонцов на другие стоянки! Мы выступаем немедленно!» «Ауре энтулува. Кстати, это девиз, с которым Хурин Талион сражался и пал в день пятой битвы. В переводе с языка Синдаров он означает «день настанет вновь». Это из Сильмариллиона, если что. Координировали работу по сбору ополчения Маклауд и Строри, которые через доверенных гонцов поддерживали связь с Крейзи и с основными силами – а также сами мутили народ, говорили, «Фашисты нас ночью отпиздили, и мы им этого не простим. Давайте забудем старые обиды и вместе поднимемся на борьбу. Мы же из одного движения, а это чужаки. Ну так как, идете? Неожиданно на них нападем!» Через полтора часа ополчение было готово, только вот ни Крейзи, ни Строрис по Маклаудом не было в рядах этого грозного войска. К этому времени они уже сидели на стоянке у приезжих парней и пили там чай. «Все, как уговорились, собрали сколько могли». Махнул рукой Строри в сторону леса, где укрылись порядки ополчившихся ролевиков. Потом он отогнул рукав афганки и посмотрел на часы. Через шесть э, минут они выступают. «Примите их здесь». Или «Встретим здесь», принял решение военный лидер собравшихся у озера парней. «Нечего ноги по лесу бить. Пусть атакуют сами». «Начать разминку с оружием». «Да не надо разминку, вы лучше спрячьтесь!» – взволновался Строри, но к его мнению никто не прислушался. Когда порядки ополченцев выдвинулись из леса, перед ними пристала угрожающая, тревожная картина. Три десятка бритых налоса парней в бундесверовских куртках упражнялись на поляне с разнообразным инвентарем. Мелькали руки, слышался слитный топот синхронно ударяющих о землю ног. Хищно блестел на солнце металл отточенных саперных лопаток. Все это двигалось словно единый организм: сухой окрик инструктором, мгновенная связка из нескольких ударов, разворот на месте и опять связка, смена позиции, разворот. Движения гипнотизировали единым ритмом, завершенности и совершенства, чарующей атмосферы насилия и пугающей красоты. Примерно с минуту ополченцы наблюдали за происходящим от границы леса, а потом их порядки смешались. Большая часть людей развернулась и скрылась между деревьями а оставшиеся задержались ненадолго, только чтобы еще раз взглянуть на раскинувшиеся перед ними угрожающие перспективу. «Что за мышиная возня? Когда они собираются нападать?» Ах, никогда!» – с досадой вздохнул Строри. «Вы их спугнули, своей разминкой. Надо было меня послушать, это же ролевики!» В ответ на это Строрин собеседник только рукой махнул. «Моральная победа тоже идет в зачет», – заявил он. «Не хотят, так и не надо. Кончая разминку! Отбой!» Эх, произнес Трори с сожалением, глядя в лес. Ушли. Ну да ничего, будут еще ополчения. Спасибо всем за прослушивание. Извиняюсь за немного гнусавенький, немного хриплый голос. Чуть-чуть приболел, но избавил кое-как эффектами. Вроде бы звучит нормально. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и ждите новых глав. Всем спасибо за прослушивание, добра вам и... А Мария!